Занятие для ума. Все на свете комедия? Так ли? Майкл и сам не знал. Говорят Томасу, что он не может сдать и видеть. Он выразил вполне естественное отвращение. Следить, шпионить и рассчитывать невозможно. Пойти к фляршу.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 и его собственное, старик показал себя таким молодцом, когда вытащил сам себя с корнем и повер флер вокруг света, что заслужил всяческого уважения. И так оставалось ждать и не пытаться видеть самая трудная роль, наименее активная Постарайтесь занять ее ум.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 На фагортизм и на его эксперимент с безработными? Можно познакомить ее с Хиллари и тетей Мэй, но толку из этого не выйдет, нет. Ночь принесла с собой первый острый вопрос. Какими же будут их отношения, если чувства и правда заняты другим? Ждать и невидеть означало продолжение женатой жизни. Он подозревал, что Сомс это и хотел посоветовать. Подхлюстываемый желанием, уязвленной и оглушенной ревностью, которую нужно было скрывать, не желая обидеть фляж, он ждал знака, чувствуя, что она должна понять, почему он ждет.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 Комментированные традицией, но широко открытые солнце и воздуху, увенчанное крыши из хорошего вкуса и пробитые окнами юмора. Майкл, хоть и родной им по складу, не облагал ни их уравновешенностью, ни деятельной уверенностью. Фляр сразу поняла, что эта пара живет в большем уединении, чем кто-либо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 Они говорили свободно и с той терпимостью, которая дается опытом чужих страданий и забвением своих собственных. Умная Флеш отдала им должное. Хорошие люди, но не скучные. Очень странно. Отдавая им должное, она и сама невольно им подражала.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 Она согласилась взять предложенную ей работу. И тут начались неприятности. Работа была не по ней, не сулила карьеры. Все ее старания поставить себя на место миссис кориган или маленьких Томмарш были напрасны. Работницы от Теттеры Поплинн хранившие свои платья в бумажных пакетах, раздражали ее и своим говором, своим молчанием. Каждый новый тип на один день казался ей занятным, а потом просто не нравился. Все же она очень старалась и для себя, и чтобы обмануть Майкла. Так прошло больше недели.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 Она скорее казалась удачным выходом из положения, как сказал бы ее отец. Ее расчетливый ум усил все возможности. Она может уезжать туда без всяких помех, придирок, и никто не будет знать, как она проводит время. Для отношений с Джоном нужна была какая-то база под убедительной вывеской.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 славился воздухом, красивыми окрестностями и был на расстоянии часа быстрой езды от Уонсдена. В три недели она нашла и отставила дешевый нежилой дом у самого шоссе в обращенном к Лондону конце Бокскивла. При доме был хороший сад и конюшня, которую ничего не стоило превратить в гараж. Флерс, закончила свое шоферское образование и подыскала мужа с женой, которым можно было бы безнаказанно поручить роль сторожей. Она много советовалась с Майклом и Тяжелами, как кошка старательно скрывает от всех в доме место, где она собирается произвести на свет котят. Так Флер скрывала свои сложные планы,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 Затягиваются из-за цены, хотя Джон все определенно склоняется к покупке. Что Эннн с каждым днем все больше становится англичанкой и сельской жительницей. Рон де Вель опять в форме и должен выиграть в Донкастере. Велл уже заключил на него рискованное пари на дерби будущего года. Клер ответила письмом.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 «Тарик, и правда, что твоя наседка, когда дело касается фляр, лохчит, встречает разъяренным взглядом каждого, кто подходит близко?» Парламент был распущен. Вся работа Майкла теперь ограничивалась трущобами. Эти дни на реке, она всегда связанные для него с порой сватовства, были самыми счастливыми сначала стачки стачки которые в уменьшенном масштабе все тянулось так утомительно что о ней перестали говорить благо погода стояла теплая а солнцес спокойная приветливость дочери и его успокоило он поглядывал на майкла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 «Если бы ее не было дома», — сказал он фляж, — «я бы, пожалуй, заглянул в его ателье». «Так устроить это, папа?» «Как-нибудь подтактичнее», — сказал Сомс, — «а то она ищет Беленицу». И вот, приехав к нему в следующую субботу, фляж сказала, «Хочешь, милый, поедем вместе в понедельник и зайдем туда?» «Рафаэлит будет дома, а Джон не будет. Она жаждет видеть тебя не больше, чем ты ее». «Она всегда отличалась откровенностью», — сказал Сомс. Они поехали в город в его машине. Составив себе мнение, Сомс должен был вернуться, а Флер ехать дальше домой. Рафаэлит...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 Не заметил о что заметил он. Но когда взгляд его упал на портрет «Энн», его лицо потемнело, и он быстро взглянул на фляж. А та сказала, «Да, папа, как ты это находишь?» У Сомса мелькнула мысль, не потому ли она согласна позировать, что хочет встречать.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 «Вполне можно узнать. Совсем неплохо». Такими сдержанными замечаниями он давал понять, что хотя в общем одобряет, но несуразную цену платить не намерен. Получив момент, когда фляж не могла их услышать, он сказал «Так вы хотите писать портрет моей дочери?» «Ваша цена?» «Сто пятьдесят». — Многовато по нынешним временам. — Вы, человек молодой, а, впрочем, лишь бы было хорошо сделано. Рафаэлит ответил иронический поклон. — Да, — сказал Солнце, — конечно, вы думаете, что все ваши вещи шедевры. В жизни я встречал художника, который держался бы другого мнения.